Мистер Бинглис Джейн прожили в Недерфилде только год. Такое близкое соседство с ее маменькой и мэритонской родней оказалось слишком тяжким испытанием не только для его покладистости, но и для ее любящего сердца. Давняя мечта ее сестер сбылась. Он купил поместье в графстве, примыкающем к Дербишеру. И Джейн с Элизабет, в дополнение ко всем прочим источникам счастья, разделила теперь расстояние в каких-то тридцать миль.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 то ли желание посмотреть, как ведет себя его жена, но она с не зашла навестить их в Пембрули, несмотря на то, что тамошняя сень осквернялась не только присутствием такой хозяйки, но и визитами ее дяди лондонского негацианта и его жены. С Гарднерами они всегда оставались в самых близких отношениях. Дарси полюбил их столь же искренне, как их любила Элизабет. а к тому же и он и она питали живейшую благодарность к тем, кто привезя ее в Дербишир помог им обрести друг друга.